10. Воплощение отсутствия пороков Стена, представляющая собой границу между Марилией и свободной землей, похоже, обладала магическими свойствами. Она расчертила пространство и будто не пропустила на другую сторону разногласия, сгладила конфликты. Стена оказалась даже эффективнее очередного понедельника, на который принято планировать новую жизнь. Джек благодарно отметил, что настроение его спутников улучшилось, едва они преодолели ворота. Фокус внимания сместился от рефлексии к наблюдению за увлекательным окружающим миром. Джек еще не до конца определил, насколько дружественно этот мир к ним расположен, поэтому на всякий случай взял Грейс за руку. Другой рукой он то и дело проверял медальон на груди. Прикосновение к теплому металлу странным образом успокаивало. Вириан оказался небольшим, но густонаселенным городом. Крыши его зданий с высоты полета Норклевского дракона, должно быть, напоминали разноцветную мозаику. Небрежно рассыпанные в форме солнца лучи соединялись в центре яркой россыпью, образуя извилистые улочки. Город вырос сразу за стеной. Через сто шагов появились первые здания. А через двести все вокруг наводнилось местными жителями. Складывалось впечатление, что после длинного пустого коридора путники очутились в зале, где отмечали какой-то веселый праздник. Первое знакомство с жителями вириена у Джека произошло, когда один из играющих в мяч мальчишек попал этим мечом ему в голову. Случайно. Пока Джек считал звездочка перед глазами, проказник уже скрылся в переулке за углом, а друзья его только невинно пожимали плечами. — Вы отдадите нам мяч? — спросила девочка. — такие маленький ангелочек с белыми кудряшками и чумазым носом. — Если вы не будете играть на дороге, — ответил Джек, потирая шишку на голове. Он чуть было не сказал на проезжей части. — Не будем, обещаем! Торжественно соврал ее рыжеволосый веснушчатый друг, протягивая руки. «Здесь все почти как дома», — пробормотала Грейс, когда они двинулись дальше. «Если ты про невоспитанных детей, то я согласен», — ответил Джек. Он не мог разделить эти ощущения. Он чувствовал себя совсем не так, как дома. Другое восприятие действительности имело, возможно, психосоматический характер. Джек внушил себе, что здесь всё иначе, и отмечал несовпадение. Вот, например, эта причудливая геометрия. Почему дома такие разные? Овальные, круглые или многоугольные, некоторые тонкие и многоэтажные, как башни, другие будто лежат на земле, можно дотянуться до крыши, если подпрыгнуть. Между жилыми домами встречались магазинчики. Они были выкрашены ярче и пестрели зазывающими вывесками. «Одежда из самого качественного шелка, действительно самого качественного». Или «Только сегодня и завтра небывалые скидки на меха, если не придете, жалеть будете всю жизнь». Реклама казалась несуразной, но работала. Частенько какой-нибудь прохожий останавливался, читал вывеску и заходил купить самый вкусный и свежий хлеб. Джек подумал, что здесь замешано какое-нибудь волшебство, но Самира объяснила, что влиять на желание людей с помощью магии противозаконно и вообще некрасиво. «Даже если бы кто-нибудь из владельцев этих магазинов попался на подобном, он бы в один день лишился всего добра», — возмущенно сказала она. «А почему мужчины не делают магию?» — спросил Джек, вспомнив разговор с Рейком. Самира фыркнула. «Это неприличный вопрос». — Не вздумай никому его задавать. — Я не буду, если ты мне все объяснишь, — невинно ответил Джек. Он увидел, что и Грейс с то Тони навострили уши. Самира подождала, пока мимо них пройдет обнимающаяся влюбленная парочка, завернутая в один на двоих плащ, и тихо сказала. Официальная версия такова, что каждый мужчина искусно владеет разнообразными видами оружия. Он силен духом и физически, поэтому в магии не нуждается. Они неофициальная? — спросил Тони. Они втроем обступили Самиру, чтобы лучше слышать ее приглушенный голос. — Правильнее будет объяснить так, что мужчины на это попросту не способны. Самира закончила фразу почти шепотом, и Джек поневоле проникся правилом помалкивать на эту тему. Они неожиданно вышли из узенькой улочки на большую круглую площадь. В центре ее возвышался высоченный фонтан, в котором три закрученных столба воды переплетались и разлетались мелкими брызгами. У фонтана выступали уличные музыканты. Двое мужчин виртуозно играли на скрипках. Симпатичная девушка в воздушном бирюзовом платье подыгрывала им на дудочке. Четвертый участник коллектива, мальчик с огненно-рыжими волосами, напевал веселую песню и пританцовывал в такт время от времени хватая за руки слушателей и заманивая их в зажигательный пляс. Артисты были прилично одеты, выглядели сытыми и вполне довольными жизнью. Наверное, потому что большущая шляпа для подаяний была полна монет. «Дай мне денег», — Самира протянула Джеку руку и защелкала пальцами. «Зачем это? Нужно поблагодарить музыкантов». Джек взвесил кошелек и убедился, что в сравнении с их тоскливо позвякивающими монетками добыча артистов представляла собой несметное богатство. «Мне кажется, это они еще могли бы дать нам денег», — заметил он. Джек искал поддержки у друзей, но те вдруг начали бурно обсуждать систему водоснабжения. Решив не подвергаться гневу рассерженной ведьмы, которая еще не успела объяснить принцип работы магии и могла сделать с ним все, что угодно, Джек все же положил в протянутую руку Самиры маленькую медную монетку. Девушка помчалась к фонтану, чтобы внести вклад в заработок артистов, а любознательный Тони последовал за ней. «Это первый и последний раз. Больше она у меня денег на всякую ерунду не получит», — гуркнул Джек. Он ошибся. В этот же самый день ему пришлось нарушить слово еще два раза. Магазины на площади выглядели дороже и престижнее. Витрины зазывали, рекламные уловки на вывесках граничили с непристойными предложениями. Владельцы трактиров и постоялых дворов грешили тем же. Описания блюд на деревянных дощечках были такими красочными и аппетитными, что голод напомнил о себе после первой же строчки. Тевтельки под сливочным соусом с хрустящими картофельными шариками, веточками розмарина и чесночными гренками в топленом масле. Ох, я бы сейчас это съела», — вздохнула Грейс. У них еще оставался хлеб и другие закуски, но на фоне заманчивых предложений они казались заплесневелыми объедками. «Предлагаю отметить наш первый день в Марилии сытым обедом», — чуть ли не торжественно провозгласил Джек. Даже если придется отдать все деньги. — Если что, мы теперь знаем, как их можно быстро заработать, — подхватила Грейс и указала на музыкантов. — Ты будешь петь? — спросил Джек. — Нет, я буду танцевать. В подтверждении своих слов Грейс покрутилась на месте. — Выходит, петь буду я, — обреченно сказал Джек. — Тогда нам в любом случае заплатят, хотя бы для того, чтобы я прекратил. Грейс рассмеялась, а Джек почувствовал, как у него внутри заработала ржаная закваска. По общепринятым представлениям у каждого человека есть душа, и расположена она где-то в районе солнечного сплетения. Воображение неотрывно связано с пережитыми впечатлениями и подсмотренными образами, поэтому на определение души для простоты ее представления натягивается какая-нибудь физическая форма. Чаще всего это шар, наполненный цветами разных оттенков. У хороших людей окраска души варьируется от белоснежной до золотистой, У злобных грешников она, разумеется, черная. Свою сущность Джек представлял в виде ржаной закваски. Эта постоянно растущая субстанция давным-давно жила у них в стеклянной банке и почему-то с первого взгляда произвела на него впечатление. Если закваску добросовестно подкармливать мукой, она живет и работает, прикольно скрипит воздушными пузырьками при помешивании и дает вкусный пышный хлеб. А если ее забросить то она скиснет и сдуется. Вот что-то такое заброшенное и перебродившее сидело внутри вместо красивого светящегося шара. Но когда Грейс смеялась над его шутками, он чувствовал, как начинают лопаться воображаемые пузырьки. Талантливые уличные музыканты, конечно, завладели всеобщим вниманием, но Джек заметил вдруг, что он сам является не менее интересным персонажем. Двое мужчин, которые все это время неторопливо прохаживались вокруг фонтана, теперь остановились и решили его обсудить. От остальных жителей и посетителей Вириэна их отличала одежда — строго, неброская и одинаковая. «Кажется, мы заинтересовали стражей порядка», — шепнул Джек. «Ты тоже их заметил?» — спросила Грейс, продолжая кружиться под музыку. «Их трудно не заметить. У них форма, оружие, и они идут сюда». Кроме этих очевидных признаков, служителей закона выдавал их взгляд. Такое можно назвать профессиональным, и все станет ясно. Игра в гляделке здесь изначально сулит поражение, потому как сразу хочется уставиться в пол и не поднимать головы. Стражники подошли и поприветствовали их вполне доброжелательно. «Добрый день», — вдохновенно ответил Джек. Его рука привычно дернулась для пожатия, но Грейс на полпути ее перехватила. «Ты рассказчик?» — сразу спросил тот, что моложе. Отсутствие опыта он компенсировал чересчур ровной осанкой и, видимо, предпочитал действовать напрямик. Джек угукнул. — Откуда ты? — спросил второй. — Из Корфа, — ответил Джек. Синхронный кивок собеседников обозначил эту информацию удовлетворительной. — И что, нового в Корфе? Джек пожал плечами. — Не могу сказать. Давно там не был. Он на всякий случай еще раз пожал плечами. Ведь два раза куда убедительнее одного. — А правда что? — начал молодой, но осёкся при взгляде на Грейс и понизил голос до шёпота. — А правда что? В Корфи женщины, ну, ты понимаешь. Они с напарником многозначительно переглянулись. — Конечно, неправда, — возмутился Джек. — Ну ладно, раз не хочешь рассказывать, твоё дело. Опытный стражник, уделявший больше внимания порядку, чем глупым сплетням, переключился на Грейс. — А ты откуда? — Разумно ей было ответить, что отсюда, из Вириена, — думал Джек. — Маловероятно, что попросят назвать точный адрес. — Я из Элмендейла, — ответила Грейс. Джек сглотнул подступивший к горлу комок и покосился на нее. Грейс выглядела так уверенно, что он засомневался в настоящем месте ее рождения. — Элмендейл далеко, — неопределенно прокомментировал стражник. — Я путешествую с рассказчиком. Грейс улыбнулась. В остальном вид у нее был скучающий. Молодой напарник не удержался от ухмылки. Вероятно, фантазия подсказала ему возможные причины, преимущества и радости подобного совместного приключения. «Приятного вам путешествия», — пожелал его опытный товарищ, и оба отправились дальше прогуливаться по площади в поисках других потенциальных нарушителей. Джек выдохнул. Он только сейчас почувствовал, как разволновался. «Что такое Элминдейл?» «Слово, которое я сегодня утром увидела на карте», — ответила Грейс. «Мне понравилось, как оно звучит». «Слово? То есть это могло быть какое-нибудь озеро или непроходимое болото?» Грейс нахмурилась. «Ну нет, больше похоже на название города». Ее беспечность удивила и взволновала Джека. Он не мог приветствовать такое поведение в незнакомом мире, но вместе с тем находил его по-новому привлекательным. Сам он тоже почти ничего не знал о далекой стране, которую назвал родиной. Если Джек внешне походил на корфейцев, то они были темноволосыми, сероглазыми и светлокожими. Неудивительно для королевства, расположенного на севере. Он в самом деле отличался от жителей солнечной Марилии и понял теперь, что самый качественный поддельный документ от чародейки не помог бы ему сойти здесь за своего. Тони и Самира вернулись как раз вовремя. Джек только начал сожалеть о том, что не успел обесцветить волосы. Друзья сразу согласились с предложением вкусно поесть и выбрали самый тихий и удаленный от центра трактир. К ним незамедлительно подошел тощий говорливый юноша. Несколько минут он расхваливал разнообразные изысканные кушанья, но ушел разочарованным, записав в блокнот только четыре недорогих блюда. — А пока мы ждем, — Джек потер руки, — расскажи уже, как делать магию. Самира снова фыркнула. «Как делать магию? Что за выражение? Чтобы понять, вам нужно сначала избавиться от ошибочных представлений, навязанных вашими сказками». Она строго оглядела их, ожидая то ли вопроса, то ли возражения, но увидела только интерес. «Волшебство — это не то, что можно сотворить из деревянного бруска». Тут Самира снисходительно скривилась. «Или бессмысленные абракадабры. Его вообще не нужно создавать». Но и так повсюду. Существует само по себе». Тони заёрзал на стуле, словно пытался найти и поймать кусочек. «Ты можешь почувствовать?» Самира обернулась к Грейс и внезапно схватила её за руку. «Закрой глаза». Грейс послушалась. Девушки одновременно зажмурились. «Чувствуешь?» почти сразу поинтересовалась Самира. Грейс приоткрыла один глаз, ища какую-нибудь подсказку. «Если честно, то совсем ничего» искренне извиняющимся тоном, — ответила она. — Я не понимаю, что нужно искать? Ее волосы вдруг шевельнулись. Узел на затылке, который Грейс Наспек соорудила после сна, начал медленно раскручиваться. Сохранившие спиральную форму локоны взметнулись вверх, замерли на миг и плавно опустились на плечи. — Не старайся искать, не ныряй глубоко. Все на поверхности, — умиротворенно произнесла Самира, открыв глаза. Тучи собираются и проливаются дождем. Деревья окрашивают листву в золото, сбрасывают ее, чтобы, отдохнув под снегом, пробудиться весной. Люди рождаются, живут и умирают. — Волосы встают дыбом, — подсказал Джек. — Это и есть магия, непрерывный поток энергии. — Как эндотермическая реакция? — вклинился Тони. Джек размяк. Позволил он себе расслабиться чуточку сильнее, перешел бы из твердого состояния в и растекся под стулом бесформенной довольной лужицей. Он не подозревал, какое умиротворяющее воздействие оказывает рисунок из переплетенных пальцев двух девушек, которые прежде и смотреть друг на друга боялись. Приятнее только вид четырех тарелок с дымящимся и восхитительно пахнущим содержимым. Джек заказал себе наваристый суп с тремя видами мяса, корнем сельдерея и клёцками. Все наслаждались вкусным обедом. Все, кроме Тони. Его вопрос так и повис в воздухе, а пока не прозвучавший ответ тревожил больше, чем урчание в животе. «Потрясающе вкусно!» — промычал Джек. «Если бы где-то хранился подписанный контракт на продажу его души, то по совокупности факторов именно это мгновение претендовало на роль самого прекрасного и последнего перед путешествием в преисподнюю». Тоня догадался, что обед сейчас в приоритете. Он быстро проглотил еду, едва замечая ее вкус, и выжидающе уставился на Самиру. Его пальцы отбивали на крышке стола болеро Равеля. «Значит, эндотермическая реакция. Хорошо». Самира отложила вилку и широко улыбнулась, словно их беседу не прерывала мучительная пауза. «Поговорим на твоем языке. Все правильно. Есть энергия, необходимая для какой-нибудь реакции. А я... «А представь, что я катализатор! Ты ускоряешь и направляешь!» — воскликнул Тони чуть громче, чем нужно. Некоторые посетители демонстративно заозирались и зашептались о манерах. Самира кивнула. Они смотрели друг на друга, так низко наклонившись над столом в неосознанном желании сблизиться, что рубашка Тони угодила в тарелку. Под бахромой скатерти Джек незаметно протянул Грейс руку, а она, сохраняя бесстрастное выражение лица, хлопнула по его ладони. «Я добавляю еще немного собственных ресурсов», — добавила Самира. «Иначе не получится. Здесь важно не пытаться прыгнуть выше головы, а то можно себя убить». «Убить?» — переспросила Грейс. Звук ее голоса напомнил представителям волшебства и науки, что они не одни. Самира взглянула на Грейс и, заметив какую-то дисгармонию, заправила локон ей за ухо. «Ты не можешь взять слишком много. Что-то нужно отдать из... себя». «Это правильно. Это контролирует. Не получается совершить что-то слишком грандиозное, разрушительное. Потому магия не дана мужчинам». «Не вижу связи», — буркнул Джек и сукоризно и посмотрел на Самиру. Та усмехнулась. «Ну как же? Вы ведь хвостуны». Теперь она обращалась непосредственно к нему. «Вы не умеете себя сдерживать. У меня магия больше». «Нет, у меня магия больше. Постоянно так делайте». Грейс расхохоталась. — Нет, — прошепел Джек, — вопреки распространенному женскому заблуждению мы так не делаем. — Делайте, — заверила Грейс, все еще смеясь. — Наверное, это бы называлось здесь мериться магией. Теперь я понимаю, почему вопрос неприличный. Добавьте к этому еще неумение реально оценивать силы, упрямство, примитивные желания. — Хватит на меня пялиться, словно я воплощение всех мужских пороков, — Джек прервал нелестный список. — Не расстраивайся. — утешила Самира. — Если ты будешь над собой работать, то еще сможешь стать достойным представителем своего пола. Только было успокоившееся, Грейс снова прыснула. — Не хочешь справедливости ради еще Тоне уделить внимание? Джек послал недовольный взгляд Грейс, а потом, превратив его мысленно в молнию, перенаправил Самире в голову. Самира не шелохнулась. — Что я могу сказать про тоня Будто его и не было за столом... Он как раз воплощение отсутствия пороков. Да, так и есть. Тони, я бы доверила магию. Грейс перестала смеяться. Джек случайно вырвал ниточку из бахромы на скатерти. Вот сейчас, вот это мгновение, пусть остановится, потому что оно воистину прекрасно. Когда к их столу вновь подбежал тощий официант, Тони попросил два стакана воды и выпил их залпом. Едва заказ принесли. А что делает золотая пыль? «Усиливает магию?» — спросил Джек. Он бы с удовольствием и дальше развивал тему о достоинствах друга, но тот еще не оправился от потрясения. «Можно сказать и так», — ответила Самира. «Магия кроется везде и во всем, поэтому она рассеяна. Говоря математически, на одну единицу объема ее приходится не так много». Тони даже не встрепенулся при слове «математически», все еще находился под впечатлением от лестных слов. В его остекленевшем взгляде читалась решимость запомнить их на всю жизнь. — Но бывает так, — продолжала Самира. — Редко, но бывает, что магия концентрируется в чем-то. Это может быть место, предмет, человек. — И она сконцентрирована в пыли? — спросила Грейс. — В светлячках. У светлячков явный избыток магии, поэтому блестящие частички, которые осыпаются с их крыльев, таят в себе непостижимые, не до конца изученные силы. Самира выпрямилась, торжественно оглядела своих слушателей и широко улыбнулась. «До недавнего времени я и не знала, что золотая пыль помогает путешествовать в другие миры. А если говорить о местах, как вы думаете, почему Норклев парит в воздухе? А ледяные скалы Арадона и королева Гриана, перед которой испытывают благоговейный страх жители стран Северной Звезды, Арту, Ферлонский лес, озеро без дна...» — Опять без дна, — перебил Джек. — Это уже тенденция. Интересно, в обязанности рассказчика входит личное знакомство со всеми этими чудесами. Джек надеялся, что нет. Он уж точно не хотел бы исследовать новые бездонные объекты или встречаться с той, которая внушает страх. После встречи с городскими стражниками Джек больше не замечал к себе повышенного внимания. Но все же уши его оставались красными и горячими. Изредка Джек смотрелся в витрины магазинов и критически оглядывал себя. Он как будто высматривал надпись на лбу «Я здесь чужой! Закидайте меня камнями!» Хорошо еще, что Аллакарион так тщательно подобрал наряды для своих подопечных. Наряды, в которых они провели два дня и ночь. Джек поднял руку и незаметно, он был уверен, изучил запах рубашки под мышкой. Мысли об уютной комнатке в постоялом дворе на миг уступили желанию купить новую одежду. «Я устала», — вздохнула Самира, словно прочитала его мысли. Следуя плану Тони, они пробирались в другой конец города, чтобы там переночевать, а утром отправиться дальше, на север, в Элмур. Только вот уже почти стемнело, а негласный лидер маленького отряда пока не дал добро на отдых. «Я устала и хочу в туалет». — добавил Джек. Они как раз проходили мимо лавки набивок для подушек. Хозяин плотными ставнями закрывал витрину с образцами пуха, перьев и овечьей шерсти. А Джек вспомнил, как мало спал прошлой ночью. Утром он решил больше никогда в жизни не смыкать век, освоить какой-нибудь вид духовных практик, позволяющий обходиться без сна. Сейчас Джек готов был рискнуть любым ночным кошмаром, только бы его тяжелая голова опустилась на горку пуха. Извилистая улочка завернула еще раз, и дома по обе стороны закончились. Перед уставшими путниками раскинулось усыпанное маргаритками поле. «Я буду спать здесь», — сообщил Джек и рухнул в мягкую траву, пахнущую свежестью. На окраине города прохожие встречались все реже, поэтому теперь стало трудно игнорировать слежку. Вот уже несколько кварталов преследователи незаметно, как они полагали, повторяли их путь на некотором отдалении. Если не считать шуршание подошв и изредка вспыхивающие горячие споры, которые велись максимально громким шепотом, заговорщики вели себя вполне профессионально. Когда цель остановилась, они спрятались за углом конюшни и замерли в ожидании. «Я все-таки спрошу, что им нужно?» — сказала Грейс. Она уже хотела сделать это раньше, но решила убедиться, что слежка не плот воображения. Грейс скрылась за углом, поучаствовала в одном из тихих споров и вскоре вернулась, добыв новую ценную информацию. — Джек, это к тебе. — Что, прости? — Джек сел. — Наши преследователи интересуются, не расскажешь ли ты им историю. На краю поля показалась группа детей. Возможно, поначалу их было меньше, но по дороге к зачинщикам присоединились единомышленники — Самой старшей была рыжая девочка лет семи. Она держала за руку младшего брата, который больше хотел выпить горячего молока и лечь в постель, чем слушать какие-то истории. Девочка привела трех подружек и еще двух мальчиков, которые смотрели на Джека одновременно с восхищением, уважением и осторожным вызовом, на случай, если история окажется неинтересной. «Я не буду ничего рассказывать», — проворчал Джек со стиснутыми зубами. «Ты не можешь отказаться». — прошипела Самира. — Ты должен рассказать историю. Наверное, картина со стороны выглядела комично. Джек сидел на одеяле из маргариток, постепенно съеживаясь до размеров червячка для наживки. Но как укрыться от стольких пристальных взглядов? — Ладно, если вы настаиваете, — почему-то сказал он. Слова утонули в гуле радостных возгласов. Дети, которые ради сказки рисковали получить взбучку от родителей, расселись вокруг. Взрослые последовали их примеру и с интересом, каждый со своим, уставились на Джека. «Итак», — протяжно заговорил Джек, как будто собирался объявить победителя международного конкурса и обязался тянуть интригу. «Я расскажу вам историю про одну принцессу». Девочки взволнованно переглянулись, рыжая придвинулась поближе. Рассказчик не стал отходить от общепринятых стандартов и начал неоригинально. Жила-была принцесса, такая прекрасная, что даже первые капли утренней росы сверкали не так ярко в ее присутствии. У принцессы были длинные золотые волосы, будто из самых настоящих солнечных лучей, и глаза цвета неба в погожий летний день. Послышался дружный восторженный вздох. Тони зыркнул на Самиру. Только у принцессы был чересчур вредный и капризный характер, поэтому никто не желал брать ее замуж. Сбоку раздался булькающий звук. Это Грейс попыталась проглотить нервный смешок, но у нее не совсем вышло. Однажды мимо замка принцессы проезжал отважный рыцарь. «И его глупый и трусливый приятель», — вставила Самира. Джек строго посмотрел на нее. «Нельзя перебивать рассказчика», — пригрозил он и вновь обратился к маленьким слушателям. «Рыцарь приехал издалека, поэтому ничего не знал о строптивом нраве принцессы». Он мельком увидел красавицу, когда она расчесывала волосы, стоя у открытого окна, и тотчас воспылал любовью. У девочек это заявление вызвало очередную порцию восхищенных вздохов. «А откуда взялся этот рыцарь?» — спросил один из мальчиков. Он считал ниже своего достоинства интересоваться всякой любовной чепухой и не замечал, как милая белокурая подружка украдкой на него поглядывает. «Он приехал из далекой страны», — пояснил Джек. «Это как?» — спросил другой мальчик. — Очень просто. Сел на коня и приехал. Джек, конечно, заметил предостерегающие знаки Самиры, но не реагировал на них. — И с другой стороны, — на всякий случай еще раз уточнил мальчик, — которая за стеной? — Ну, разве так бывает? — вмешалась девочка с рыжими волосами. Рассказ о том, что за стеной есть другие страны, где живут другие люди, которые не хуже людей по эту сторону границы, мог затянуться на часы и произвести устрашающее впечатление на неокрепшие детские умы. Джек не готов был брать на себя подобную ответственность. Он пока не разобрался в деталях, да и жесты Самиры, изображающие мучительную смерть от вырванного языка и последующего удушения, стали слишком навязчивыми. «Нет, конечно, так не бывает» успокоил Джек. «Рыцарь просто прибыл из другого конца страны, где принцессу никто не знал». Такое объяснение всех удовлетворило. «И что было дальше?» спросил Тони с неподдельным интересом. «Действительно, что было дальше?» Джек не успел еще об этом подумать. «А дальше дело было так», многообещающе объявил он. «Мудрый король обеспокоился, что у его ворот не выстраивается очередь из женихов». Как всякий любящий отец, он не видел в принцессе недостатков, поэтому решил предоставить храбрым рыцарям и благородным принцам возможность с ней познакомиться. Так король задумал грандиозный бал. Девочки радостно захлопали в ладоши. Наш рыцарь был несказанно счастлив, когда прослышал о бале, ведь больше всего на свете он мечтал завоевать принцессу. Только, увы, он был очень беден и даже не мог купить нарядный костюм, а богатый вельможек, которому рыцарь нанялся в работники, задал ему столько поручений в день бала, что и до утра не управятся. Рыцарь работал, не покладая рук, починил крышу в конюшне, выкопал глубокую яму под колодец, собрал урожай с трех сливовых деревьев и выжал десять литров сока для крепкого ликера. Но как же быть? Королевский бал начнется совсем скоро, а список дел еще такой длинный. Джек заметил искреннее сопереживание на лицах слушателей и решил скорее помочь своему герою. — А работодатель рыцаря не мог освободить его от на один вечер? — спросила Грейс. — И одолжить костюм, раз уж он был так богат. — Видишь ли, — ответил ей Джек, — как это часто бывает с обеспеченными людьми, вельможа был злобный, алчный и сам хотел жениться на принцессе, чтобы жить с ней в роскошном замке. — Какой ужас! — воскликнула Самира. — Ну и пусть бы женился сказала рыжеволосая девочка. «Зачем нашему смелому рыцарю принцессы с вредным характером?» Джек поднял руки, призывая всех набраться терпения и дослушать историю до конца. «Во-первых, рыцарь влюбился по-настоящему, а в таком случае характер избранницы роли не играет. Во-вторых, может быть, принцесса вела себя так скверно, потому что не нашелся еще человек, который разглядел бы в ней что-нибудь хорошее. Итак...» Когда наш герой совсем отчаялся, к нему подоспел его друг, который вовсе не был глупым и трусливым. Появился он не один, а привел с собой волшебницу, самую могущественную в тех краях. У волшебницы было много других важных дел, но она не могла остаться равнодушной к истинным чувствам и решила помочь влюбленному. Пока преданный друг взялся выполнять оставшуюся работу, волшебница творила чудеса она вернула изношенной рубашке рыцаря белоснежный цвет и расшила ее узорами золотых нитей которые наколдовала из сухой виноградной лозы опавшие лепестки красных роз соединились в отрез шелка и легким плащом опустились на плечи изумленного рыцаря его старая кожаная сумка в миг растеряла все потертости и превратилась в новое блестящее седло для верного коня тем временем принцесса скучала на балу она пообещала отцу вести себя хорошо, поэтому с благодарностью принимала подарки, драгоценные камни, композиции из разных цветов, которые завянут через несколько дней и запертых в золотых клетках певчих птичек. принцесса танцевала со всеми желающими и притворялась, что ей приятны их лестивые речи. под конец вечера она так устала, что почти была готова топнуть ножкой, закатить истерику и разогнать всех по домам. как тут К ее трону подошел он. «Наш рыцарь?» — перебил один из мальчиков, тот самый, который упорно не замечал очевидной симпатии его подружки. Похоже, он забыл, что мальчикам положено интересоваться военными подвигами героев, а не их нарядами для бала. «Конечно, это был наш рыцарь. Кто же еще?» — ответил Джек. «А рыцарь женился на принцессе?» — спросил Тони. Джек улыбнулся. «Теперь он хотел, чтобы этот момент остановился». «Почему-то принцесса сразу заметила рыцаря», — ответил он, чувствуя себя вершителем судеб. «Было в нем что-то особенное. Она не обратила внимания ни на красивый костюм, пронизанный волшебством, ни на развивающийся яркий плащ. Она смотрела только в ясные глаза рыцаря». «Что ты принес мне в подарок?» — спросила принцесса. И тогда рыцарь протянул ей руку, в которой ничего не было. Солнце опустилось совсем низко и отбрасывало на окна домов ярко-оранжевые блики, а маргаритки сомкнули лепестки и приготовились ко сну. Везучие. Джек задумался, стоит ли пояснять про руку и сердце, как в его повествование вмешалась Самира. «Рыцарь и принцесса всю ночь танцевали», — сказала она. «А утром наш герой уехал в поисках новых приключений. И не жили они долго и счастливо. Конец». Среди детей раздался недовольный ропот. — Это другая история, — сурово ответил Джек. — Ты перепутала. Самира сощурилась. — Все истории так заканчиваются. Не вводи детей в заблуждение. Джек обвел взглядом слушателей и остановился на тоне. — Здесь я, рассказчик, — заявил он категорически. — Если я говорю, что прекрасная принцесса и отважный рыцарь жили долго и счастливо, так оно и было.